— А ты Хук? — уверенно указал Черников на своего недавнего собеседника. — Верно, — удивленно ответил Хук. — Как ты угадал? — У меня способность такая, — не переставая улыбаться, — ответил Виталий. — Могу безошибочно угадывать внешность человека по голосу. — Я вижу, багажа у вас с собой нет, — о к и н у л он взглядом группу людей. — Значит, обойдемся без грузчиков. «Добро пожаловать в сельскохозяйственную зону!» Следуя за приглашающим жестом Черникова, все быстро перебрались на поддон. «Серьезная штука!» — Черников с уважением п о х л о п а л вороненый ствол винтовки, что держал в руках хук. «Будь у нас оружие, мы бы не сидели в заперти, давно бы перебили всех резиновых». «Вот уж в чем я сильно сомневаюсь», — охладил его боевой пыл Хук. «Я за последние пару дней расстрелял три обоймы, и все же не могу с уверенностью сказать, убил ли я хотя бы одного». «Да ну!» — с недоверием посмотрел на него Черников, но развивать тему не стал. «Опускайте!» — крикнул он своим оставшимся внизу товарищам. Внизу их ожидали еще человек десять, одетые в голубые костюмы работников плантации и серые комбинезоны ремонтников. Коротко поздоровавшись с вновь прибывшими, они сразу же принялись за дело. Из стоявшего рядом электромобиля на поддон начали перегружать строительные материалы, предназначенные для ликвидации пролома в потолке. Пространство, на котором они находились, с двух сторон было ограничено стенами сектора, с третьей — металлопластиковой перегородкой какого-то подсобного строения и только с одной стороны был виден уходящий вдаль широкий клин зелени, о с в е щ е н н ы й яркими софитами. Среди нас радиной, подойдя к Черникову, сказал Тейнер: "У нас есть врачи". Черников посмотрел на Вельта. "Правда, с медицинскими материалами плохо". "Прат", окликнул он одного из работников. "Садись за руль". «Доставишь раненого в стационар». «Жарковато здесь у вас», — заметил Хук, расстегивая воротник куртки. «Да, и влажность высокая». Извиняющимся жестом Черников развел руки в стороны. «Климат в секторе оптимизирован для выращивания овощей». Следом за электромобилем, увесшим Вельта, команда Тейнера в сопровождении Черникова вышла на открытое пространство. ослепленные непривычно ярким светом, все невольно прикрыли глаза. «Ярко, но можно привыкнуть», — сказал Черников. «Мы убрали из спектра освещения ультрафиолетовую зону, так что теперь можно находиться на плантации без защитных очков». Среди кажущихся бесконечными рядов зеленых насаждений неспешно перемещались занятые работы люди. Картина эта живо напомнила Стинову те времена, когда на плантации работали клоны. Однако тех, кто был занят на сельскохозяйственных работах, сейчас отличала от клонов некоторая непредсказуемая хаотичность движений, присущая только людям. «Овощи с плантации являются для нас основным источником питания», заметив взгляд Стинова, объяснил Черников. «А куда же подевалась техника?» Спросил Латимер. Глава нашей маленькой колонии считает, что в сложившейся ситуации людям вредно сидеть без дела, ответил Черников. Людей достаточно, чтобы обеспечить уход за культурами и в отсутствие техники. Разумное решение, согласился Тейнер. Наш шеф в любом деле дока, п о л ь щ е н н о словно похвалили его, улыбнулся Черников. «Без него бы нам туго пришлось». «А где вам удалось разместить людей?» спросил Стинов. в 500 человек — это немало. Нам повезло, что при реконструкции не были снесены бараки, в которых прежде жили клоны», ответил Черников. «Правда, они были завалены всевозможным хламом и мусором, но когда мы навели в них порядок, оказалось... что помещения вполне пригодны для временного проживания людей. «Ну а вы-то нас чем порадуете?» Все еще улыбаясь, посмотрел Черников на Тейнера, в котором сразу же признал старшего группы. «Скоро нас отсюда вытащат!» «Мы хотели бы сначала переговорить с вашим руководством», ушел от прямого ответа Тейнер. «Конечно!» С пониманием кивнул Черников. «Но шеф сказал, чтобы вам сначала дали возможность отдохнуть». «Отдых подождет», — махнул рукой Тейнер. «Как скажете», — улыбнулся Черников. «Прошу». Рукой указал он направление. Пока они шли вдоль ряда подсобных помещений, Черников говорил почти без умолку обо всем сразу. О том, как они спасались от нападения вариантов, которых он продолжал называть «резиновыми тварями», о том, как добрались до сельскохозяйственной зоны и обустраивались здесь, о попытках добраться до стартовой площадки челноков, закончившихся все как одна неудачами. Из всего, что говорил Черников, можно было сделать вывод, что о вариантах ему известно крайне мало, не имея точного представления о том, какую угрозу представляют собой эти твари, он считал, что достаточно роты хорошо вооруженных бойцов, чтобы очистить от них сферу. Время от времени Черников вставлял в свою речь вопросы, которые все в конечном итоге сводились к одному. Когда начнется операция по уничтожению вариантов и эвакуация людей на землю? И всякий раз Тейнер, как истинный дипломат, деликатно уходил от ответов. «Ну, вот и пришли», — сообщил Черников, открывая перед гостями дверь с табличкой «Старший управляющий». Само собой, он не удержался от того, чтобы не прокомментировать надпись. «Раньше здесь находился кабинет, управляющего плантацией, а теперь управляющего колонией». Пропустив гостей вперед, Черников снова обогнал их в коридоре. «Шеф!» — произнес он, заглянув в следующую дверь. «К вам гости с земли!» Получив ответ, который никто кроме него не услышал, Черников распахнул перед гостями дверь. «Прошу!» Гости вошли в небольшой кабинет, обставленный в строгом деловом стиле. Из-за стола навстречу им поднялся высокий широкоплечий блондин средних лет. Он сделал шаг вперед, но, встретившись взглядом с с Тейнером, замер на месте, словно налетел на невидимую стеклянную стену. — Господин полковник, — удивленно произнес он.